Глава восьмая Далекий, не разумными цивилизациями рукав Вселенной. Стазисная яма-аномалия. Нераспознаваемая системой космического судна «Цитадель» Ольгдара, как идет подготовка? В рамках запланированного временного периода, Труварк. А что в зоне, давшего сигнал и пробудившего всех нас, маяка? Выслали зонд-сканер под полем сокрытия. По месту его выхода Обнаружилась искусственно упорядоченная звездная система. Планета, пригодная для жизни нашего вида, одна. Имеет свой единственный спутник-защитник, природный. Но что сама планета, что спутник, их орбиты настроены вручную под эталон гармония существования. По некоторым остаточным следам видно, что над спутником проделана колоссальная работа. Хм. Очередной секретный эксперимент лабораторно-исследовательского корпуса СБ Чертога. Да, в частности нашей Траарской империи. По разумным населяющим планету отчет будет позже. Зондсканер пока исследует расу агрессора, что готовится к захвату этого планетоида. И кто у нас такой наглый? Циасши, не помню таких. Это одни из младших последователей Зулхов, входящий в их одноименный альянс. Недавно выведенная Эмираса на момент нашего с ними противостояния. Но одна из самых преданных и исполнительных. Пока мы отсутствовали в течение существенного временного промежутка, эти разумные успели неплохо развиться. Очень неплохо. Они одни из самых развитых на данный момент. Но это если верить их же данным, скачанным с информационных носителей кораблей-агрессора. ЦАСШИ стали теневым политическим координатором современного космического мира, который и не в курсе о их существовании. Почти как золхи в наше время. Почти. До золхов им по уровню развития как карвам до звездных туманностей Туэльде. Ха. осталось только выяснить, где сами золхи, а также другие наши недоброжелатели. Поставил ли тот кризис жирную точку над их существованием, как наши старшие рассчитывали? По этой теме данных пока никаких нет. Отчет по этой информации отправила Верховному Стражу Заветов рода Свордждару. Как раз формирую. Еще добавлю несколько схем и отправлю. Как выполнишь, мне нужно. Макс И. Веткой получаю по лицу еще одной и еще. Я в порыве неистовом. тво. Ветка попадает прямо по губам, а во рту остаются листья, что я тут же сплёбываю. Начинаю безумный разбег. Но, несмотря на все эти неудобства, я в полном восторге. Вы, ребята, реально заснули. Я как пуля, я как берсерк. Вылетая на чуть более свободное от деревьев и кустов пространства, тут можно и притопить еще сильнее. Это годы моих тренировок, мозоли стертых в кровь ног. Рассекаю воздух с бешеной скоростью. Волосы от встречного потока смотрят концами назад. Прическа Аля безумный еж. В ушах свистит ветер. Это сотни рваных кроссовок на тысячи разных дорог. Яхо, давай еще быстрее. Мы с тобой, как машины на трассе. Я бугати ты деуматис. Снова пошла более плотная растительность. Еле успеваю лавировать между деревьями. Вжух-вжух-вжух-вжух. Стволы так и мелькают перед глазами. Бум-хрясть, бум-хрясть, раздается уже за моей спиной. Вжух, а это уже один из стволов меня догоняет. Либо вырванный с корнем, либо своей выломанной частью, хорошо, что мимо. Вообще я за последние минут десять, а может и все двадцать, к такому привык, как и к опасности того, что меня может догнать та здоровая туша, мчащаяся следом. Я больше наслаждаюсь скоростью, чем переживаю. Получаю удовольствие. Давно такого не испытывал. И все благодаря... Пригнись и влево! Тут же исполняю команду. Надо мной проносится здоровый кусок древесины. Одна из веток с густой листвой толкает меня в спину. Чуть не вылетаю из седла, но равновесие удерживаю. Продолжаю шпарить. Цепь натянутой спицы! Как бы насмерть не убиться! Начинаю я следующую песню. Объезжаю мелкий лесной пруд, вода которого затянута ряской. «Я несусь про тра тра тарам Дальше начинается зона, где из земли довольно сильно выдаются древесные корни. Благодаря набранной скорости тряска превращается в бешеную вибрацию, чуть все зубы не выбивая друг от друга. А вот расположившийся на моем плече черный амба прибывает от такой езды в явном восторге. Моя преследовательница чуть не догоняет меня. Земля вибрирует от ее поступи. Приходится сильнее давить и резче крутить педали. Ты уверен, что стоит тянуть этот хвост за собой? Может, дадим бой? Уверен. Я туру невесту обещал. Впереди, преграждая мне путь, показывается длинная, не видно начала и конца, и заполненная водой канава. за ней земляной вал в человеческий рост, поросший густой растительностью. «Ничего я не боюсь! Тормоза придумал трус!» Из меня выстреливают жгуты псевдоплотия, цепляются за высокие деревья на земляном вале и дергают меня вверх. Ну, не обижать же мне. Еду-то я по стрелке, что указывает прямо на абзац. Влетаю в густую растительность на валу. Хвойные ветви сильно и неприятно хлещут по лицу, Как в этих зарослях не теряя велосипед, представить сложно. Когда преодолеваю вал, вылетаю из зелени, оказываясь на высоте в пару метров, мне тут же открывается интересная картина. Ого! Это мы на свою удачу или беду тут вовремя оказались? Как знать, как знать. За спиной радуется оглушительный трубный рев громадной зверюги, проламывающийся через растительность на валу. Некоторое время назад... некий моральный и психологический груз, что давило на плечи, скинут. И я это ощущаю, даже вроде как дышать стало легче. Плечи расправились, настроение приподнято, ответственность так не давит. Справился с заразой и с шиссой разобрался, наверное. Шанс, что она выжила в том Армагеддоне, что я устроил, совсем небольшой. Если подумать, то прогореть зверь-баба должна была знатно. Вряд ли в таком состоянии она бы далеко отползла. А место вокруг пепелища я обшарил. Значит, что? Значит, можно не париться на ее счет. Нет, совсем забывать представительницу расы ЦАСШИ, подвергшуюся мутациям, не стану. Буду просто держать в уме. Еще раз глубоко вдыхаю полную грудь свежего воздуха. Как раз выхожу из леса, и мне в лицо бьет теплый ветерок, несущий аромат разнотравья с раскинувшегося передо мной поля. Жить хорошо. Все не так, тебе стало легче совсем по другой причине. И по какой же? Я заметил, что ты стал себя лучше чувствовать... Да и я заодно, когда твое тело очередной раз пропустило через себя прорву энергии, выжигая все лишнее и как бы перезагружаясь. А может, и та сущность, что выдавала задание за уничтожение мерзости, постаралась, потому... что значительно сократился отклик как твоих тканей организма, так и псевдоплоти. Сигналы поступают к ним быстрее. Соответственно, они шустрее реагируют, возбуждаются и сокращаются как нужно. Из этого можно сделать вывод, что и проводимость всех тканей в твоем организме улучшилась. Той же псевдоплотию стало управлять намного легче и удобнее. «Может и так», — проговариваю я, наблюдая, как псих с черным амбой играются с лесным агрессивным зайцем седьмого уровня. Теневой паук болтается на жгуте из нанитов, как поплавок на удочке. Ушастый изо всех сил старается заехать по нему своими лапами или укусить. Это занятие чем-то напоминает игру, где котенок резво бегает за шоршащим фантиком, привязанным к нитке. И продолжается забава уже минут 10, но ни Амби, ни скину она не надоедает. Сбоку раздается грозный рык, поворачиваясь на звук. На меня стремительно несется постоянно прыгая меня позиция «Крупная хищная тень». Это, оказывается, химерный выродок волка 12 уровня. Резкий удаляющийся шорох с другой стороны говорит о том, что заяц решил поиграть в другом месте. Трус. Глаза мутанта сверкает, пасть оскалена. Вот, он уже всего в пяти метрах от меня. Прыжок! И монстр перехватывается двумя жгутами псевдоплоти. Один обматывает и фиксирует передние лапы и шею. Второй задние лапы и хвост. Тело измененного волка, как таран, врезается головой сначала об одно дерево, затем об другое. Подтягивается ко мне. Череп его множество раз прошивается артефактным гвоздиком и обмикает. Тфу, опыта с него крохи. Ну так я восемнадцатого уровня. Если даже убивать одноуровневых мне мобов, и то прогресс будет еле-еле ползти, а тут двенадцатый. Эх, эх. Полностью, выйдя из леса, замечаю неподалеку заросшие огородные участки и небольшие дачные домики на некоторых из них. Решаю полюбопытствовать. Это оказывается что-то вроде небольшого СНТ, к тому же почти заброшенного. Только несколько участков можно было назвать иногда обитаемыми до пробуждения системы. Оградки и заборы остались лишь у них, да и домики больше напоминают сараи. А где-то их вообще нет. Ведет к этому СНТ еле разлечимая грунтовая дорога через лес. Вряд ли что-то тут можно полезно найти, так как даже следов пребывания измененных и мутантов здесь нет. А это значит, что и людей на момент прихода системы не было, но будто предчувствие заставляет заглядывать в один сарай за другим, И тут сдергиваю пыльную ткань с горы садового инвентаря в покосившемся сарае одного из более-менее ухоженных участков. А там он стоит. Старенький потрёпанный потрепанный. Ну, чистый и ухоженный. Даже цепь свежесмазанная. Вон, кусочки солидола более-менее чистые видны. Чудо! Не такое уж и чудо, что ты в этом агрегате нашел. Черная амба тоже не видит в находке ничего интересного. Он будто прислушивается к чему-то. До меня тоже начинают доноситься странные жужжащие звуки. И теневой паук решает покинуть нас на время, поддавшись своему любопытству. Я же отвечаю психу, вытаскивая и сарая свою находку на солнечный свет. Ничего ты в этом не понимаешь. Это гениальное изобретение человечества. Фу, примитивная механика. Механика может и примитивна, но исполнение... Провожу рукой по кожаному седлу с хромированными амортизирующими пружинками под ним. По плавным изгибам также хромированного руля. Блин, памяти нет, но вот я прям знаю, что модель этого дорожного велосипеда совсем древняя, но надежная, как никакая другая. За стойкой рамой нахожу насос. Вообще красота. Колеса подкачать дело недолго. А что за блестящие штуковины на нем? Светоотражатели, по-другому катафотики. Несколько круглых в металлической оправе предметов, заинтересовавших психа, располагаются на спицах и один на заднем щитке. Спереди, на длинной металлической шпильке, красный светоотражатель в виде звезды. Под ним фонарик, провод от которого идет к динамо-машине, установленной к вилке переднего колеса. Вообще прогресс. да -э -э -э. бережно выкатываю велосипед за садовые постройки и участки. Там куча мусора, и неизвестно, что валяется. Пропороть колесо я не хочу. Открою вам большой секрет. Хочу купить велосипед и уехать на край света до других. Мне дела нет. Пропев эти строчки, прыгаю в седло, что в ответ слегка скрипит пружинами. Давлю на педали и еду. От наслаждения прекрасно меня отвлекает реплика психа. Это ж кого он там геноцидит? Шарю глазами по сторонам и нахожу пропавшего ранее черного амба. Но перед глазами выползает системное сообщение. «Вы хотите совершить привязку этого транспорта к себе?» «Да? Нет?» «Что за вопрос? Я синкрасен хочу!» «Да. Для привязки транспорта впишите его имя. И как назовешь этот примитивный механический нужноприводный драндулет?» «Как-нибудь необычно. Останавливаюсь. Слажу с велосипеда. Эпичный двухколесный конь, колесница «Инферно», движитель «Судного дня». «Как-то пафосно, солишка». «Ну-ну». «А название, которое ты дал общению и поселению, скромные?» «Точно, нужно что-то в этом стиле». Обращаю внимание на красную звездочку-катафотик». «Придумал». «Быстро вписываю название». «Имя транспорта принято». «Поздравляем, вы привязали к себе адский звездец». «Охренеть, конечно, совсем не пафосное имя ты придумал. Ну, прямо вообще ни капельки». хрен завидовать моей фантазии». Выберите опцию улучшения транспорта из списка. 1. Начинающий спидигонщик. Скорость плюс 20%. Маневрирование плюс 15%. 2. Неудержимый камикадзе. Дебафы на снижение скорости передвижения на вас не действуют. Дебафы на полную остановку, оглушение, путы, паралич и прочее, влияют на вас в полусила. Пока используете транспорт, вы не чувствуете боли. 3. Железная коняшка-неубивашка, увеличение пороченности транспорта, снижение коэффициента повреждений, регенерация прочности, усиление комфорта передвижения по пересеченной местности, в общем, ломай не хочу. Все три позиции вкусные, но если подумать, скорость и маневрирование зависят от моих параметров. На этом железном коне и так можно хорошо разогнаться. а если еще учесть мои характеристики дебаы на снижение моей скорости и остановки с моими то способностями фу а к боли мне не привыкать по моему не чувствовать боли – самое идеальное свойство я так не думаю к отсутствию боли на велосипеде мы привыкнем и когда с него солезем на контрасте будем чувствовать ее вдвойне а вот третья опция в самую масть с моими то приключениями самое оно выбираю железная коняшка коняшка-неубивашка». По велосипеду пробегает быстрая энергетическая волна, внешне он никак не изменяется, но вот теперь прямо ощущается его неубиваемость. Приходит вера, что можно просто взять велик двумя руками и дубасить им бронированных мутантов без опаски, сломать транспорт. Вырастает уверенность, что железный конь не подведет. Отлично. Отвлекаясь от ульбования адским звездецом. Так, что там с самбой? «Вон туда гляди, там наш красавчик. Не паука, зверь дикий, гепард. вылиши из моего тела жгут псевдоплотия, указывает нужное направление. Смотрю туда и разглядываю происходящее. Ну да, вон питомец замирает среди травы. Морда и голова грудь прижаты к земле, задница топырена. В его эмоциональном фоне азарт и предвкушение. Солиться с тенью у паучка не выходит, так как тучи облаков на небе нет». Солнце высоко и светит ярко, а действие происходит на полянке. Черная амба ждет, когда приблизится жертва. Стремительный рывок. Реально гепард, хотя по движениям это больше напоминает играющего котенка. Все лапки паука разом обхватывают свою цель, беспечно пролетающую мимо. А цель мерзохихикающей не пойми кто размером с детскую куклу. Существо выглядит как волосатый чертик с носопыркой летучей мыши, быстро перебирающий большими лопастями радужных стрекозинных крыльев. Нечистый полевой фей-вредитель. Шестой уровень. А то его амба, а ту этого нечистого. Хрена себе, феи пошли. Фей-вредитель, скованный лапами теневого паука, пикирует в траву. Его мерзкая хихика не обрывается. Еще несколько летающих поодаль нечистых полевых чертиков скидывают головы, Ищут собрата, но его погребенного тушкой теневого паука, что пытается вдавиться в траву, не видит. Через секунд пятнадцать безрезультатных поисков продолжают заниматься своими делами, летать и мерзко хихикать. Еще секунд через тридцать-сорок от жертвы черного амба остаются только радужные стрекозинные крылья в траве. И мой питомец начинает выбирать позицию для новой засады. Заглядываю в системную справку о питомце. Черный амба. Теневой паук. Потенциал неопределен. Ранг уникальный. Ни уровня, ни прогресса чего-либо. Я так понимаю, Амба вообще опыта как такового не получает. Он усиливается за счет поглощенной энергии и растет от этого. Он уже почти раза в полтора крупнее, чем был в день нашего знакомства. В этих волосатых феях вряд ли много энергии, а опыт за убийство... не дают ни питомцу, ни мне. Значит, убийство этих мобов бесперспективно. И время на это тратится зря. Амба, погнали отсюда! Зову питомца, усаживаясь в седло велосипеда. Сейчас прокачу тебя. В этот момент раздается мерзкое хихиканье совсем рядом со мной, внизу. Опуская голову, один особо наглый фей-вредитель подлетает к моей ноге, раскрывает небольшую пасть с игольчатыми зубками и пытается тяпнуть меня за голень. «Ох ты, тварь!» — возмущаюсь я. И пиная ногой чертика со стрекозинными крыльями. Тот, взвизгнув, тоненько отлетает в траву. Но через несколько секунд поднимается, взгляд его глазок-бусинок недобрый. Он продолжает хихикать, но по-другому. «Как-то зло, что ли?» Подолетает ко мне и снова пытается укусить. Снова пинаю его. Но тот довольно стремительно перемещается по воздуху в сторону, и я промахиваюсь. Наша разборка привлекает внимание других волосатых нечистых фей, что начинает к нам приближаться. Мой противник как-то уж слишком быстро перемещается мне за правое плечо. Среагировать не успеваю, и это при моей-то реакции. Только начинаю оборачиваться, как ощущаю острую боль в районе лопатки. «Твою мать!» «Разворачиваюсь, пытаясь прихлопнуть кусачего летающего засранца, но тот резко отстраняется. Я снова промахиваюсь, а дружки фея уже близко. Хорошо, что укус в жизни почти не снял, да и боль скорее неожиданная и неприятная, чем сильная, как оса ужалила. Черная амба, заметив мое сражение с волосатым чертом, спешит на помощь, но я справлюсь и сам». Цепляю летающую тварь энергетическим захватом, подтягиваю к себе, ради эксперимента решаю попробовать создать совсем небольшой разряд молнии. Треск разряда и мало малоосветящаяся дуга бьет с моего пальца прямо в удерживаемого противника. Тот аж подсвечивается изнутри, выпучивает глаза, а его крылья перестают порхать. Секунда, и трупик фея-вредителя падает на траву. Его подлетающие дружки одновременно останавливаются, затем начинают верещать, громко так, и тут... предчувствую нехорошее. Ага, совсем нехорошее. На сигнал из травы начинают подниматься все новые и новые фейвредители, И еще, и еще. Мерзкое хихиканье больше сотни летающих чертиков почти оглушает. Я тут же в красках представляю, как они все кинутся меня «кусать». Если учитывать, что попасть по фею сложно, то одновременных и многочисленных укусов пережить будет сложно. Говорил тебе, нужно было выбирать пункт, где отключалась боль. Амба очень вовремя оказывается рядом. Видно, ожидая интересный махач и желая в нем поучаствовать, занимает боевую позицию на моем плече. Может, я не всегда адекватный, а у меня в голове сидит псих, но сражаться с полчищем летающих уродцев не намерен, ведь сражение будет долгим, боль жгучей, а профитом никакого. Потому резко начинаю давить на педали. Хорошо еще, что поле более-менее ровное, без бугров. Через несколько минут скоростной езды феи-вредители перестают меня преследовать и разворачиваются, но обрадоваться не успеваю. так как вылетаю через молодой кустарник к месту нового знакомства. «Мать моя женщина! Вот это габариты!» — восклицает псих, увидев то, что вижу я. «Врать не стоит, твоя мать точно не женщина, но габариты — это да, ты прав. Четыре ноги, словно древесные столбы перевитых мышц. Копыта внушительные и даже на вид тяжелые, будто спаянные кувалды». Туловище — бронетранспортер, голова — башня танка, рога — толстены, чуть изогнутые полуметровые колья, взмах хвоста — щелчок кнута, могучие ноздри с шумом выдыхают воздух, а трава под этим потоком приминается, копыта взрыхляет грунт, откидывая нехилый кусок почвы назад, глаза, уставившись на меня, наливаются кровью. Эта красавица даже без мутаций вызывает трепет, уважение и страх. Нападем и куснем? Заметь, если эту тушу дотащить до абзаца, то мяса жителям надолго хватит. Хотя, если тур кинется жрать первым, турнакинеца только не жрать, и мы убивать эту буренку не станем. Маруся. Молодая, откормленная, породистая корова, 17 уровень. Рейд-босс. Для авантюристов, уже имеющих представление, как браться за рогатину. Способности. Неизвестно. Неизвестно. Неизвестно. Ранг редкий. С чего бы такая доброта к скотинке? Или глупость? то учти. Если мы ее на стейке, возможно, мраморное, не пустим, она нас на рога поднимет. Просто я кое-кому обещание дал. Теперь собираюсь сдержать. Тут Маруся резво срывается с места и сразу переходит в галоп и приближается непозволительно быстро. Если бы не вовремя примененный пространственный скачок, здоровенная коровья туша меня бы уже втоптала в землю. Сейчас же, переместившись на полсотни шагов вперед, за спину разбушевавшейся скотины, наблюдаю, когда, заметив мое отсутствие, начинает тормозить сразу всеми копытами. Полянка глубоко вспахивается, а в разные стороны летят огромные куски грунта. «Э, может, пока не стоит сдерживать обещания, Выполни его в другой раз». В другой раз, может, кандидатки в невесты Тура и не найду. Это вообще первое. Буренка, повернув голову, находит свою пропавшую цель, меня то есть, и подрывается в мою сторону. Я тоже подрываюсь в другую, наваливаюсь на педали, стараясь побыстрее разогнаться. Не велика ли принцесса для нашего принца и совладать ли ему синей? Но не настолько он меньше ее, тем более подрастет еще. Тур перспективный молодой бычок, к тому же усиленный мутациями, настоящий брутал. Самки таких любят, да и пусть, если чего, свои харизмы ее покоряет. Транслируя эти мысли психу, продолжаю попытку не дать буренке сократить между нами расстояние. Получается не очень. Скорость, несмотря на неровность поля, набираю приличную. Да вот парнокопытный рейд-босс бежит еще быстрее. Я даже не представляю, как с ней может справиться, например, равноуровневый десяток бойцов. Тут никакие защитные умения не помогут устоять против такого внушительного веса, перемноженного на силу животного и набранную скорость. Воображение рисует картинку, где корова плющет в лепешку титановые доспехи. Ну и их обладателя заодно. Вот только на харизму и придется туру уповать. Ты давай, на педали жми шибче, догоняет. Да жму я, жму! До границы леса добираюсь раньше, чем буренка рогами до моей спины. И тут мне приходится полностью сконцентрироваться на лавировании меж стволов деревьев. Тут, в лесу, набранная мной скорость ощущается еще сильнее, чем в поле. Зеленые гиганты только и мелькают. Раздавшийся за спиной громкий треск древесины оповещает о том, что коровка тоже пересекла границу леса. Затем он начинает уж очень часто повторяться». Чувство опасности припекает мне пятую точку. Из меня выстреливает жгут псевдоплотия, цепляясь за ель и резко дергает меня в сторону. Мимо пролетает обломок толстого ствола сосны. Вот это мощь! «Хорошо, что не каждая, вставшая на пути мороси дерево отлетает в мою сторону. Еще один плюс — от велопрогулки по лесу, буренка сбавила скорость». Несмотря на то, что лицом довольно часто выхватываю порожи ветвями деревьев, начинаю получать удовольствие от гонки. Меня переполняет азарт, адреналин и восторг. В голове воспроизводится бодрая ритмичная музыка. А вот слова пою не те, что в песне. Свои, они легко рождаются сами». «За мной снова гонится тело, ветер в лицо, давлю на педали. Как же мне это все надоело! Я не хочу стать чьим-то обедом!» Налетаю на какую-то крупную кочку трамплин, подлетаю на метр с хвостиком, чтобы не приземлиться на поваленный впереди сучковатый ствол, выкидываю в сторону ногу и толкаюсь ей от дерева. Полет мой корректируется, и я приземляюсь удачно. Резко виляю вправо, огибая область со слишком часто росшими лесными гигантами. Тут начинается небольшой склон, и моя скорость еще больше увеличивается. «Эху, мне еще сильнее!» «Ты прав, велик, это круто! Даже Амби нравится!» Теневой паук сидит на плече, вытаращив глаза. Они дергаются туда-сюда, пытаясь успеть сфокусироваться на мелькающих деревьев, как бы у него припадок не случился. — Я пролетаю, словно ракета. Ветки хлещут. Пофиг на это. Хрен ты догонишь, туша коровья. Устанешь раньше. За нами победа. — Да, за нами победа. Хочу быстрее. Жгут псевдоплоти дергает за передние лапы химерного выродка лисы небольшого уровня, что приготовился атаковать быстро приближающегося велосипедиста и отправляет под лапы Маруси. Мутан даже пикнуть не успевает, здоровая копыта дробит и плющит его голову и плечевой пояс. «Не верь, не бойся, не проси, сожми шары в стальной кулак!» «Макс, ты лучше поднажми, за спиной враг!» Резко меняя направление и чуть не вылетаю из седла. Устоять и поправить траекторию помогает и скин с помощью жгутов псевдоплоти, и эти действия меня спасают от разогнавшейся на более свободном от деревьев лесном пространстве буренки, так и продолжаю мчаться на велосипеде, распевая песенки и получая от этого всего удовольствие, пока неожиданно не вылетаю к скоплению светлых эльфов и странной здоровенной конструкции.